Глава 1515. Зовите меня Лордом Пятым, сучки! Маленькие глазки парящего над Манхао попугая были ярко-красного цвета. В моментах их воссоединения с разрозненных воспоминаний он ничего не мог понять. Несмотря на это, он чувствовал, что Манхао был очень важен, поэтому и решил вернуться. Он видел всё, что творилось в мире снаружи, от чего множилось количество обрывочных воспоминаний в его голове. Казалось, его разуме скрывался узелок, хранящий в себя образ Манхао. Как только Манхао предстал перед ним воплоти, этот узелок развязался. В результате в виде разрозненных воспоминаний появился ранее стёртый разум попугая. В ходе этого страшного кризиса стёртые воспоминания объединились вместе и породили невероятную силу. Воспоминания расцвели в разуме попугая подобно цветку. Он увидел их первую встречу, и все пережитые вместе приключения воспоминания пробуждались. Перед тем, как стереть собственный разум, попугай спрятал крошечный узелок на задворках разума в надежде когда-нибудь их воскресить. Хоть хитрую птицу и постигла печальная участь, в самый последний момент он сумел подготовить запасной план. «Лорд Пятый!» – закричал попугай. «Зовите меня Лордом Пятым, сучки!» Он вспомнил, вспомнил всё. При виде лиц, пожирающих плоть Манхау, он издал пронзительный птичий клёкот. Доспехи разбились на множество чёрных искр, которые под управлением попугая начали кружить всё быстрее и быстрее, пока не образовался смерч. Сила этого смерча породила множество потоков силы притяжения, вот только её целью был не мир вокруг, а только лица. Лицо Манхау посветлело, в то же время сияние бронзовой лампы стало ещё ярче. Враждебные лица душераздирающе завопили, когда их оторвало от плоти Манхау и затянуло смерч, где их раздробило на куски. Причем это их не уничтожило, просто появилось ещё больше лиц меньших размеров, с каждой секунды их число неуклонно росло. Вместо десятков теперь были сотни, а потом тысячи и десятки тысяч лиц. Манхао тяжело дышал, его тело опасно истощилось, с другой стороны лица больше не пожирали его плоть, что дало ему шанс восстановить боевую мощь и культивацию. В то же время он напитал смерч своей силой, отчего его вращение ещё раз ускорилось, При виде разбушевавшегося урагана попугай опять закликотел и сорвался с места. «Твою бабуля! Как вы смеете сопротивляться лорду пятому? Может, у вас нет ни перёв, ни шерсти? Но лорд пятый из кожи вон вылезет, но задаст вам жару!» Мэнхоу с радостью посмотрел на попугая. Пробуждение старого друга было крайне важным событием. Птица и человек на огромной скорости помчались прочь от смерчи, но десятки тысяч разбитых лиц немедленно бросились в погоню. Сообразив, что угнаться за ними, лица начали обедняться в огромный отрезок кожи. Не было ни костей, ни мускулов, ни крови, только человеческая кожа, которая со свистом пустилась вслед за Манхао. Преследуемый жутковатым отрезком кожи, попугай закликотел так, словно не собирался больше сдерживаться. «Что нам делать, Манхао? Проклятье! Не успел Лорд Пятый вернуть себе воспоминания и тут это напасть? Что делать? Какой у нас план?» «Мы снаружи безбрежных просторов. Нельзя здесь задерживаться, иначе пробудится воли Всевышнего. Тогда нам точно крышка!» «Пока не спит лишь крошечная часть его воли, надо уносить ноги обратно в безбрежные просторы. Там эта проклятая воля не сможет действовать напрямую. Манхао нужен отвлекающий манёвр. Выиграй мне время. Хватит времени, за которое сгорает благовонная палочка. Я могу пожертвовать частью силы эссенции медного зеркала и открыть портал. Через него мы сможем вернуться в звёздное небо безбрежных просторов». Несмотря на невероятную скорость Мэнхау и попугая, отрезок кожи летел ещё быстрее и стремительно нагонял беглецов. Глаза Манхао сверкнули, они находились в смертельном капкане, расставленном специально для него. Неудивительно, что его глаза сияли жаждой убийства. Время, за которое сгорает благовонная палочка, думаю, мне это по силам. Он стеснул зубы. Если бы попугай не пришёл в себя и не вызвался организовать побег, он бы всё равно прибегнул к этой магии, к своему главному козырю. Эта магическая техника была ещё не готова, поэтому её использование могло повлечь непредвиденные последствия. Будут ли эти последствия позитивными или негативными, покажет только время. В данный момент у него не осталось других вариантов. С холодным блеском в глазах он неожиданно развернулся и взмахнул рукой. «Начинай возводить магическую формацию!» – прорычал он. За столько лет совместных приключений они понимали друг друга с полуслова. Из попугая вырвались чёрные нити и принялись свиваться позади Манхау в перемещающий портал. Манхау с шумом втянул воздух в лёгкие, прочертив пальцем дугу, он прошептал «Девятый заговор!». Он собирался использовать «Девятый заговор». Его клон уже закончил восемь запечатывающих меток, из которых в будущем должна была получиться финальная версия. Поскольку последняя метка была ещё не готова, использование заговора могло оказать непредвиденный эффект наклона. Что именно произойдёт Манхау не знал, но сейчас было не время об этом думать. Выполнив магический паз левой рукой, он выставил её перед собой. Первая запечатывающая метка! Мир вокруг сдрогнулся от рокота, звёздное небо покрывалось рябьё, в то время как перед Манхау собиралась неописуемая сила. Как только появилась запечатывающая метка, отрезок кожи резко затормозил, Множество глаз на его поверхности загорелись причудливым светом. Манхао выполнил следующий магический паз для второй запечатывающей метки. Она соединилась с первой, взвинтив уровень энергии в 10 раз. Потом пришёл черед третий и четвёртый меток. С присоединением каждой метки энергия брала новую высоту. Звёздное небо яростно дрожало. Потом были пятая, шестая и седьмая запечатывающие метки. Сконцентрированную в этой метке силу не выдержало бы даже светилище безбрежных просторов. Такая сила могла напугать даже эксперта на пике девяти санкций. Семью запечатывающими метками казалось уже можно было запечатать небеса. Отрезок кожи впервые начал отступать вместо того, чтобы лететь вперёд. В этот самый момент Мэнхоу поднял руки над головой. И из семи запечатывающих меток получился ослепительный магический символ, который сорвался с места, излучая волю, способную запечатать небеса. Этот величественный свет мог запечатать все на свете, мог заставить всё, что угодно потускнеть и принудить всё живое покорно склонить головы. С рока там море света приближалось к отрезку кожи. «Что это?» – завопило сразу множество голосов. Все их попытки уйти из-под удара ни к чему не привели. Кожа растаяла в ослепительном свечении. У попугая позади Мэнхау от изумления приоткрылся клюв. Манхау задрожал и закашлялся кровью. Использование незавершённого девятого заговора тяжело им удалось. В пустоту захлестнули дикие вопли, когда свет принялся разрывать кожу на куски. Появившиеся в итоге изорванные лица в панике бросились обратно к колонии, из которой появились. Бледный Манхау с держался на ногах. «Порядок! Почти готово!» – подал голос попугай. «Скоро сможем убраться отсюда!» «Как я могу сбежать?» – с небывалым холодом произнес Манхао. Он шагнул вперёд, вспыхнув силой культивации, после чего повторил «Как я могу сбежать, как последний трос?». С этими словами он в луче света на огромной скорости умчался к колонне, куда ретировались лица. С тех пор, как меня сюда забросила эта мерзавка Ханьбей, это место неоднократно пыталось меня прикончить. Сначала иллюзия со старшим братом Ченьфаном, потом попытка воли Всевышнего вселиться в меня, и теперь лица демонического отца одной из пяти колонн попытались сожрать меня». «Как после этого я могу сбежать, как какой-то трус?» С рёвом он толкнул обеими руками пространство перед собой. «Меня вынудили использовать незавершённый девятый заговор. Что ж, я не собираюсь упускать такую возможность. Призрак загробного мира, седовласый практик с континента бессмертного бога и эксперт, достигший трансцендентности из мира дьявола. В прошлом они уничтожили три колонны, сейчас мне вряд ли удастся это повторить, но попробовать я просто обязан». Манхау направил свет запечатывающих меток на колонну демонического цы. На его пути раскладывалось звёздное небо и визжали лица. Пока свет стремительно набирал скорость, в глазах Манхау вспыхнула жажда убийства. Восьмая запечатывающая метка! С ревом скомандовал он и выполнил двойной магический пас. В яркой вспышке появилась восьмая запечатывающая метка. Стоило ей соединиться с морем света, остальными семью запечатывающими метками как свет приобрёл пурпурный оттенок. От этого пурпурного света в звёздном небе исчезли все звуки, весь мир сотрясала вибрация полнейшего бессилия. Лица своим исчезли, когда свет ударил в колонну, символизировавшую демона. Звёздное небо разбилось. Всё вокруг погрязло в хаосе, а колонна демона закачалась. Тем временем на девятом континенте планеты безбрежных просторов, в одном из городов смертных, Девятая реинкарнация клона Манхау по имени Сяо Бау ни с того ни с сего закашлялся кровью. Закачавшись, он рухнул на землю без чувств, переполошив домочадцев. Сотрясаемый спазмами он лежал на полу, пока у него на лбу появлялись ярко сияющие запечатывающие метки.